На высоте, на снеговой вершине я вырезал стальным клинком сонет. Проходят дни, быть может и доны, снега хранят мой одинокий след. На высоте, где небеса так синь, где радостно сияет зимний свет, глядело только солнце, как стилет чертил мой стих. на изумрудной льди. И весело мне думать, что поэт меня поймет. Пусть никогда в долине его толпы не радует привет, на высоте, где небеса так сине, я вырезал в полдневный час сонет лишь для того. Кто на вершине